Страница 249. Глава 11. Творчество На основе познавательных способностей человека развертывается его творческая деятельность, раскрывается его созидательная сущность. Творческие компоненты имеются у человека и в составе чувственных представлений, и в системе понятийных образов, как в живом созерцании, так и в эмпирическом и теоретическом. В сознании человека функционируют многие понятия типа идеального, нацеленное на будущее. Но имеются и чувственные представления, являющиеся продуктом абстрактного мышления, которые содержат образ будущего, поступают как представление цели. Они тоже идеальные, то есть представление идеальное. На них замыкаются многие представления только отражательного типа, иначе говоря, чувственное отражение в немалой степени определяется практикой, будущим, теми новыми творческими представлениями, в которых воплощается будущее. Мы разделяем мнение о том, что в познании нет двух параллельных, независимых друг от друга механизмов, один из которых обслуживает отражение, а другой творчество. Выделить подобные механизмы оказывается невозможным, поскольку творчество пронизывает весь познавательный процесс. Нельзя назвать ни одной формы познания, которая была бы чистым отражением, копированием объекта. Итак, творчество и отражение разные, но взаимосвязанные феномены. Распространенным является понимание творчества как деятельности человека, преобразующей природный и социальный мир в соответствии с целями и потребностями человека и человечества на основе объективных законов действительности. По-видимому, последнее на основе объективных законов действительности будет необязательным признаком. Во-первых, он содержится в указании на преобразование природы, и во-вторых, его включение оставляет за бортом творчества То, что имеет место в религиозных, мифологических конструкциях, в ряде областей искусства, на обыденном уровне сознания. Иногда считают, что творчество – это создание такого нового, которое имеет положительную общественную значимость, способствует прогрессивному развитию человечества. По поводу такого определения справедливо выдвигается возражение. «Общественной значимости не имеет ни творчества детей, ни решение взрослым человеком головоломки». В истории известно немало случаев, когда блестящие достижения творческой мысли людей долгое время не обретали общественной значимости. Страница 250. К этому нужно добавить, что если различается общественная и индивидуальная значимость, то нет сколько-нибудь веской причины, кроме желания обезличить картину творчества, безостановочно растворив индивида в общественном для игнорирование индивидуальных интересов и индивидуального творчества. И еще одно соображение. Привязывание творчества только к прогрессу, как в приведенном вышеопределении, даже при научно-объективном понимании прогресса, а прогресс до сих пор трактуется неоднозначно и даже произвольно, дает повод для очерчивания излишне узкого круга явлений, относимых к творчеству. Даже тех деятелей науки и культуры – которые создавали новые в интересах реакционных социальных групп, вряд ли следует считать нетворческими личностями. Точнее будет избрать угол зрения на творчество, который мог бы охватить многообразные его проявления и прогрессивное и реакционное, консервативное и нейтральное по отношению к прогрессу. Это скорее виды или типы творчества, нежели само его существо. Можно принять в качестве рабочего требующего, как мы полагаем, коррективов, следующее определение, встречающееся в философской литературе. Курсе. Творчество – это процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности. Конец курсива. Творчество изучается многими науками – философией, психологией, науковедением, кибернетикой, теорией информации, педагогикой и другими последние десятилетия встал вопрос о создании особой науки, которая следовало бы творческую деятельность человека — эвристики. Считается, что термин «эвристика» происходит от «эврика» — «я нашел», восклицание, приписываемого Архимеду при неожиданном открытии им основного закона гидростатики. «Эврика» — слово, выражающее радость при решении какой-либо проблемы, при появлении удачной мысли, идеи, при озарении. Круг ее проблем широкий, и здесь и вопрос о специфических чертах творческой деятельности и о структуре, этапах творческого процесса, типах творческой деятельности, о соотношении научного и художественного творчества, о роли догадок и случая, о таланте и гениальности, стимулирующих и репрессирующих факторах творческого процесса, о роли мотивационных и личностных факторов творческой деятельности, влияние социальных условий на проявление творческих способностей и на творческий процесс, о творческой продуктивности возраста, роли научных методов в продуктивном мышлении, в стиле мышления, в науке и творчестве, диалоги и дискуссии как средствах и формах научного творчества и тому подобное. Страница 251. Философия изучает мировоззренческую сторону творческой деятельности человека, проблемы гносеологического и общего методологического характера. В ее компетенции такие проблемы, как творчество и сущность человека, отражение и творчество, отчуждение и творческие способности, гносеологическая специфичность творческого процесса, творчество и практика, соотношение интуитивного и дискурсивного, социокультурная детерминация творческой деятельности, соотношение индивидуально гносеологического и социологического уровней творчества, этика ученых и творческая деятельность, гносеологические и этические аспекты научных дискуссий и другие. В разработке проблем творчества философы опираются на результаты других наук на обобщение их результатов, в то же время специалисты-психологи, как и специалисты иного профиля, в своих исследованиях ориентируются на результаты исследования мировоззренческого и гносиологического аспектов творческой деятельности. Здесь взаимодействие, аналогичное взаимоотношению философии и частных наук вообще. Учитывая тот факт, что ряд вопросов творчества уже освещался в предыдущих разделах о сущности идеального, о чувственное сенситивном и абстрактно мысленном об интуиции и соотношении интуитивного и дискурсивного и тому подобном мы затронем здесь лишь несколько моментов касающихся феномена творчества творчество неоднородно многообразие творческих проявлений поддается квалификации по разным основаниям Отметим лишь, что существуют разные виды творчества – производственно-техническое, изобретательское, научное, политическое, организаторское, философское, художественное, мифологическое, религиозное, повседневно-бытовое и тому подобное. Иначе говоря, виды творчества соответствуют видам практической и духовной деятельности. Структура творческого процесса Все еще встречается представление, ограничивающее научное творчество нахождением решения проблемы. Но в этом случае не учтено само начало творческого процесса, начало его развертывания. Осознание потребности, постановка и формулирование проблемы – это начальные рубежи процесса поиска решения проблемы. Фиксируя конкретную проблемную ситуацию и цель исследования, проблема направляет весь творческий процесс в его сложном движении к результату. Идеальное как центральное звено творческого процесса, рождается под непосредственным воздействием проблемности и для удовлетворения соответствующей потребности субъекта. Страница 252. Техническое творчество, например, имеет следующие звенья. Раскрытие технического противоречия, формулировка технической задачи, выработка технической идеи, создание идеальной модели. Материализация идеального образа, отработка и внедрение работоспособного технического объекта, его дальнейшее совершенствование. Для характеристики этапов или фаз научного творчества приведем несколько близких друг к другу трактобах. Д. МакКинон выделяет пять этапов. Первый. Накопление знаний, навыков и умений для четкого формулирования проблемы. Второй. Этап сосредоточения усилий, который иногда приводит к решению проблемы, а иногда вызывает усталость и разочарование. Третий. Уход от проблемы, переключение на другие занятия. Этот этап называется периодом инкубации. Четвертый. Озарение или инсайт. Пятый. Верификация. А. М. Селезнев. Место творчества в системе наукотехника производства. Сборник «Диалектика и теория творчества. Москва. 1987 год. Страница. 100. Выделяет в творческом процессе следующие фазы. 1. Обнаружение научной проблемы. Выбор предмета исследования. Формулирование целей и задач исследования. 2. Сбор информации и выбор методологии исследования. 3. Поиск путей разрешения научной проблемы. Вынашивание новой научной идеи. Четвертое. Научное открытие, рождение научной идеи, создание идеальной модели открытого ученым явления. Пятое. Оформление полученных научных данных в логически стройную систему. По мнению и Тейлора Канада, творческий процесс имеет этапы. Первый. Формулирование проблемы. Второй. трансформация когда проблема трансформируется с помощью метафоры, аналогии, реверсирования и так далее. Третий – внедрение и использование творческого продукта, то есть преобразование какой-то части окружающей среды. Приведенные трактовки структуры творческого процесса фиксируют проблему как исходную фазу или этап творчества. Этим подкрепляется и наше представление о творчестве. Наряду с данным общим моментом приведенные трактовки творчества различаются в нескольких отношениях. С одной стороны – Это показатель дискуссионности вопроса с другой – сложности самого явления. Мы предлагаем студентам самим взвесить степень обоснованности каждой из приведенных точек зрения и либо принять одну из них как наиболее обоснованную, либо сформировать другое представление о структуре творческого процесса в науке. Среди разработок по вопросам творчества – Большой интерес в плане их использования учеными в своей деятельности представляет исследование, посвященное стимулированию процесса научного творчества. Эти работы могут привлечь внимание специалистов-философов, стать предметом гносеологического анализа. Страница 253. Но они любопытны и сами по себе, как методы или способы приема активизации творческих способностей в любой отрасли научного познания. Коснемся некоторых из них. В литературе по творчеству нередкие обращения к синектике Гордона. Смотри на английском языке Gordon, W.J.J. Synectics, The Development of Creative, Cape City, Нью-Йорк, 1961 год. Процесс творчества. Неон Академии наук Союза СССР, Москва, 1977 год, страницы 149-150. Сам У. Гордон определяет теорию синектики как операционную теорию, предназначенную для сознательного использования подсознательных психологических механизмов, действующих в процессе творчества. Группа ученых, которые предлагают решить задачи, пользуются по наблюдениям Гордона аналогиями четырех видов. Прямой аналогии, когда, например, технический объект сравнивают с биологическим. Символической, когда для предложенной проблемы удается дать общее определение, которое вызывает некоторые необходимые ассоциации. Фантастической, когда мысленно создается идеальная ситуация, пусть даже противоречащая законам природы, в которой задача легко решается. Наконец, личной аналогии, когда члены группы воображают себя элементами предложенной ситуации. Последний момент, по-видимому, представляет собой то, что Жак Моно называет субъективным уподоблением. Когда ученый заинтересовался каким-либо феноменом или проблемной ситуацией, пишет Моно, Он пытается, не всегда осознавая это, субъективно промоделировать ситуацию, чтобы достичь внутренней репрезентации самого феномена, а затем и других составляющих данной ситуации. Недаром многие физики рассказывают, что, размышляя над своими проблемами, они воображают себя электроном или другой элементарной частицей и задают вопрос «Как бы я вел себя, будь я этой частицей?» А. Осборн предложил для стимулирования научного творчества «брейнсторминг», «мозговой штурм» или «мозговую атаку». Смотри, сборник «Научное творчество» и «Неон Академии наук Союза СССР», выпуск 4, Москва, 1979 год, страница 39. Анализ данного метода, а также синектики Гордона и изложение еще одного метода, алгоритма изобретения, Г. С. Альтшулера, смотри в книге «Альтшулер. Г. С. Алгоритм изобретения. Москва, 1973 год. Суть его – в особой форме воздействия группы на индивида, решающего проблему». Страница 253 Осборн приводит примеры, когда проблемы, не поддававшиеся индивидуальным усилиям, были успешно решены во время сессии брейнсторминга. Стимулирование творческой активности достигается, по его мнению, благодаря соблюдению четырех принципов. Первый. Принципы исключения критики. Можно высказывать любую мысль, без боязни, что ее признают плохой. Второй. Поощрение самого необузданного ассоциирования. Чем более дикой покажется идея, тем лучше. Третий. Требование, чтобы количество предлагаемых идей должно быть как можно большим. Четвертый признание, что высказанные идеи не являются ничьей собственностью, никто не вправе монополизировать их. Каждый участник вправе комбинировать высказанные другими идеи, видоизменять их, улучшать и совершенствовать. Страница 254 В основе этой методики лежит уверенность в том, что творческое мышление требует свободы, раскрепощенности, устранения всяких внешних торможений. У каждого человека есть способность генерировать идеи и критически оценивать их. Критическая оценка тормозит генерирование идей, всковывает мысль. Поэтому желательно, по-осборну, чтобы в момент рождения идеи способность к критической оценке была отключена. Критическое рассмотрение и оценка идей должны быть отсрочены, перенесены на будущее. Это следующий этап работы. Таким образом, две стадии творческого процесса, выдвижение идей и их оценка, искусственно отделяются друг от друга. Проблема стимулирования творческого процесса имеет выход в широкий спектр социальных факторов. Даже приведенный исторический пример свидетельствует не только о важности сопоставления и столкновения разных идей и установок, но и о внутренней потребности творческого ума в демократизме и свободе обсуждений, толерантном отношении к оппонентам, что неотрывно от демократизма и человечности всей общественной жизни. Изначальной сущностью человека является творчество, или, что тоже, творчество в труде. Труд должен быть не самоотчуждением, а самоутверждением человеческой личности. Слишком часто, и даже почти для всех в истории труд был преимуществом средством для поддержания элементарного существования – а не проявлением творческих способностей человека. Труд должен быть не только и не столько средством к жизни, сколько ее сущностью, процессом, в который человек полностью и всесторонне развивает свои склонности и задатки. Стимулом к труду должно быть не внешнее принуждение, в том числе и стремление к заработку, а прежде всего глубокая внутренняя потребность к творчестве. И Если для какого-то отрезка исторического становления цивилизации Характерно отношение к труду как проклятию, участие в трудовой деятельности с утращением, если от труда бегут, по Марксу, как от чумы, то при разумной организации общества он может и должен стать первой потребностью личности, источником полнокровной жизни и счастья. А если бы труд был свободным проявлением жизни, человек наслаждался бы жизнью. Страница 255 Творчество становится активным фактором труда и всей человеческой жизни. В обществе будущего мерилом производимого богатства должна стать степень творчества, степень развития и применения человеческих способностей, знаний, науки. Формы собственности с этой точки зрения есть лишь средства. Самоцелью общества становится человек разностороннее развитие его способностей, свободный труд и творчество, то есть самоутверждение человеческой личности, счастье человека. Как видим, творчество является отнюдь не рядовой проблемой гносеологии, а неразрывно связано с судьбами цивилизации, со смыслом человеческой истории. Это одна из центральных проблем мировоззрения. Она должна рассматриваться в широком контексте человеческой культуры. Вернемся, однако, к научному творчеству, к его социальной детерминированности. Фокусируя внимание на способах получения новых идей, представлений и понятий, мы убеждались в их индивидуальном, неповторимом характере, в их случайности и непредсказуемости. Мы видели также, что иррациональные скачки в научном познании после заполнения логического вакуума дискурсивными компонентами снимались, благодаря чему процесс познания – обретал вид логичности, закономерности и непрерывности. Но в еще большей мере закономерность научного познания выступает, когда с индивидуального уровня субъекта познания приходится переключаться на уровень общества, на социокультурный фон развития науки. Спрашивается, «Так, Леша, индивидуальное и неповторимое открытие Менделя и Эйнштейна, что без этих личностей не было бы и соответствующих открытий?» Настолько ли велика роль индивидуальной интуиции, чтобы всецело направлять движение научного прогресса? Вопрос не из простых, если вспомнить все многочисленные факты озарений и случайных догадок. Но сопоставим эти факты со столь же многочисленными случаями открытий одного и того же явления разными учеными примерно в одно и то же время. Мы говорим о Менделе... Но должны вспоминать также и о переоткрытии его законов в разных местах Чермаком, Коринцем и Дефризом в 1900 году. Мы знаем открытие Эйнштейна, но вместе с тем знаем и аналогичные результаты Пуанкаре 1905 год, о совпадении открытий Дарвина и Уоллеса. Справедливо считается, что фундаментальные открытия всегда исторически подготовлены. Подготовленной оказывается не только сама проблема, но и компоненты ее решения. Страница 256. Этой подготовленностью и объясняются те факты, которые квалифицируются как переоткрытие. В данной связи небезосновательное положение, высказанное психологом из Калифорнии Гоуэном. Кавычки открыты. «То, что гением открывалось в этой вспышке озарения, может прийти к менее ярким людям в результате длительных и напряженных усилий». Кавычки закрыты. Сборник проблемы научного творчества, страница 183. И вместе с тем был все-таки и Мендель, опередивший свою эпоху на несколько десятилетий. Для его открытия еще не пришло время, хотя ряд предпосылок уже был. В целом оно не было случайным а закономерность и логичность истории познания не настолько абсолютно, чтобы умалять заслуги отдельных личностей, творцов открытий. Кавычки открываются. Это не должно создавать иллюзию, будто авторы открытий не являются авторами. Все дело в том, что именно они устанавливают проблему, понимают ее суть, находят ее решение, воспринимая лучше других людей потребности культуры». Кавычки закрыты Купцов В. И Природа научного открытия страница 22. Итак, рассмотрение научного творчества показывает его глубоко индивидуальную природу, большое значение в нем профессионализма и таланта исследователя, его нравственных качеств, интуиции и случайностей. В то же время творчество не является таинственным явлением. Приближается разгадка механизма интуиции и роли случайных факторов. Процесс научного познания на уровне индивидов интуитивен и дискурсивен, в нем сливается необходимость со случайностью, случайность оказывается доминирующей для запуска механизма интуиции, вероятностный результат дополняется последующей дискурсивностью. На уровне общества и культуры в целом доминирующей оказывается необходимость, подчиняющая себе случайность. Деятельностная и социальная природа познания обеспечивает его рациональный в целом характер и закономерное развитие в соответствии с логикой объективного мира. Человечество никогда не довольствовалось случайностями и стихийностью познания мира. Всегда на всем протяжении развития науки шел поиск средств направленного и эффективного воздействия на научное творчество. Как показывает опыт развития науки, научным творчеством в известных пределах можно управлять. Это касается как условий проявления индивидуальных способностей исследователя, в частности интуиции, условий благоприятствующих встречи со счастливой случайностью, повышающих степень вероятности решения проблемы, так и, с другой стороны, условий социокультурного характера, социально-экономических, политических и общекультурных предпосылок, также поддающихся, особенно при исключении социальных антагонизмов, определенному регулированию. Страница 257. Нисколько не умаляя роли интуиции и случайности в научном творчестве, ученые ориентируются прежде всего на рациональные способы исследования, действующие относительно автономно от той же интуиции, способные давать крупные научные результаты в этой своей автономии и в то же время подводящие процесс познания к интуитивным скачкам. Конец 11 главы.